Перевословно дубинкой. Импровизированное оружие врезалось в первый ряд бретонцев, и сразу полдюжины рыцарей с их конями, кувыркаясь, отлетели назад, их кости и броня были переломаны страшным ударом. Обратный взмах гигантской дубины выбил из седел еще полдюжины рыцарей. Другой гигант набросился на Риола, и рыцарь Грааля направил своего напуганного коня прямо на чудовище, не пытаясь убраться с его пути. Гигант размахнулся своей огромной дубиной, собираясь одним ударом размазать Риола по земле. Тяжелый ствол дерева обрушился на паладина, и лишь в последний момент Риол заставил коня уйти в сторону. Дерево врезалось в Гундехара, вбив его в землю вместе с конем, превратив их обоих в ужасное месиво из крови и обломков брони. С боевым кличем Риол всадил копье глубоко в бедро чудовища. Копье вонзилось на три фута в плоть, твердую, словно древесина. И гиганты его близнец оглушительно взревели, будто оба чувствовали боль от раны. Выпустив дубину, гигант ударил Реола тыльной стороной руки, которая была размером с повозку. От удара рыцарь грааля вместе с конем взлетели в воздух. Конь рухнул на землю, крича от боли. Реол соскочил с седла бившегося в агонии животного. Забывая в свирепой ярости, бронированные зверолюды снова бросились вперед. Оглушенный ударом Риол поднялся на ноги и зарубил первых бестигоров, набросившихся на него. Десятки копий вонзились в ноги обоих гигантов, и чудовища взвыли от боли и ярости. Громадная рука подхватила коня и подняла высоко в воздух. Конь успел лишь заржать в ужасе, прежде чем его голова была откушена. Безголовый труп животного гигант швырнул в рыцарей, сбив на землю еще двоих. Горячая кровь лилась на землю из пасти чудовища. Рыцари атаковали ноги гигантов, кололи копьями и рубили мечами, но атака рыцарского клина остановилась. Защищенные доспехами зверолюды набрасывались на тех бретонцев, которые проскакали мимо гигантов, выбивали их из сёдел и стаскивали на землю. С криком Риол разрубил мечом голову зверолюда и бросился к ближайшему из гигантов. Уклонившись по пути от удара топора, он отрубил ногу другому зверолюду. Гигант снова размахнулся, зашвырнув в воздух четырех рыцарей вместе с конями. Реол бросился на землю, когда один конь полетел прямо в него. Рыцарь, все еще сидевший в седле, пролетел вместе с конем и ударился о землю. Его позвоночник сломался, когда сверху на него навалилась огромная тяжесть его скакуна. Реол вскочил с земли и изо всех сил метнул меч в голову гиганта. Клинок, вращаясь, закувыркался в воздухе и по самую рукоять вонзился в единственный глаз чудовища. Гиганты и его близнецы сдали оглушительный рев боли и ярости. Раненый монстр начал слепо крушить все вокруг. Из его глазницы потоком лилась черная кровь, и ни один выпавший из седла рыцарь был растоптан его тяжкими шагами. Новые копья вонзались в ноги чудовища, гигант кружился, вслепую размахивая руками, убивая и рыцарей и зверолюдов. Барон Манкадас с каким-то чудом до сих пор оставшийся живым и в седле, силой ударил Моргенштерном по колену хромой ноги гиганта, разбив ему коленный сустав. Нога подогнулась, и громадная тварь зашаталась и стала падать. Гигант отчаянно размахивал руками, пытаясь удержать равновесие, но падение было неизбежным. Чудовище с грохотом рухнуло на землю, раздавив десяток человек своей тяжестью. Остальные пошатнулись, и некоторые не удержались на ногах, когда земля содрогнулась от удара. Спешанные рыцари набросились на гиганта, Ванзая мечи, словно кинжалы в его шею и тело, в то время как другие рубились со зверолюдами. Близнец упавшего гиганта, свирепо взревев, бросился на его защиту. От мощного удара его ноги три рыцаря вместе с визжащими в ужасе конями взлетели в воздух и упали позади бретонских рядов, их кости были переломаны, а доспехи искорежены до неузнаваемости. Реол выругался. Он лишился коня, и с тем побоищем, какой учинили гиганты, у него оставалось совсем немного шансов добраться до вражеского вождя. Воодушевленные появлением на поле боя двух громадных чудовищ, зверолюды бросились вперед с новой силой и сейчас, когда атака рыцарского клина была остановлена, бретонцы снова стали нести большой урон, погибая сотнями. Роул надеялся, что рыцари на фланге клина продолжили атаку, ибо лишь у них остался шанс убить предводителя зверолюдов. С яростным рычанием Реол схватил за руки зверолюда, пытавшегося нанести ему сильный удар топором. Напрягая мышцы, чтобы остановить удар, рыцарь Грааля шагнул вперед и ударил коленом в пах зверолюда. Еще раз он двинул бронированным коленом по тому же месту, и сила зверолюда стала ослабевать. После третьего удара зверолюд не выдержал и выпустил из рук топор, и Реол, перехватив его, сняз голову тварь из плеч. Гигант, все еще стоявший на ногах, размахивал кулаками с разрушительной яростью, с каждым мгновением убивая десятки людей. Мечи и копья торчали из его ног, словно иглы, его кожа была скользкой от крови, вытекавшей из множества ран, но чудовище, подгоняемое болью, продолжало свирепо бушевать. Устремив взор на громадного монстра, Риол бросился сквозь ураган битвы, сжимая в руках топор зверолюда. Калар рубил мечом, разя одного врага за другим. Орды зверолюдов нахлынули на строй рыцарей, врезавшись в бретонцев плотной массой. Для искусного фехтования здесь не было места, надо было просто убивать быстро и наверняка. Громовой рев заглушил шум боя. Клин рыцарей начал разворачиваться, смещаясь к востоку, потому что его острие под предводительством Риола остановилось. Как такое могло случиться, Калар не понимал, ибо верил, что никакой враг в мире не сможет противостоять рыцарю Грааля но все же их атака была остановлена. На фланге Калар и рыцари вокруг него продолжали наступать, встречая меньшее сопротивление, чем остальные силы отряда, и теперь они стали острием атаки, врезаясь все глубже в ряды врага. Деревья были уже близко, но бретонцев со всех сторон окружал враг, и они оказались в отчаянном положении. Калар инстинктивно понимал, что они долго не продержатся, но понимал он и то, что они сейчас совсем близко к вождю зверолюдов, и надо лишь продолжать пробиваться вперед. Он лихорадочно отбил выпад, нацеленный в грудь, и ответным ударом прорубил кровавую борозду в морде зверолюда, отбросив врага назад. Его место мгновенно занял другой монстр, с ревом попытавшийся пронзить рыцаря копьем. Калар уклонился от удара, и копье вонзилось в лицо другого рыцаря, пробив череп и мозг. Гренгалэ ударил зверолюда копытами, ломая врагу кости. Зверолюды бились с бешеной яростью. Все больше их толпы давили на едва державшийся строй бретонцев, все больше рыцарей они стаскивали с седел. Калар рубанул зверолюда по макушке, расколов череп, и тварь рухнула на землю. Всякое подобие порядка было утрачено, атака рыцарей увязла в массе врага. Чувство строя было потеряно, и в диком хаосе боя теперь каждый человек сражался сам за себя. Увидев открывшийся разрыв в рядах врага, Калар закричал, погоняя Гренгала. Могучий серый конь отреагировал мгновенно, поскакав вперед. Калар не увидел, как его брат Бертелис позади выпал из седла. Враг снова сомкнул ряды, сражаясь с неистовой свирепостью. Гюнтер выругался, заметив, что Калар исчез из вида. Конь рыцаря-ветерана был убит, рухнув с размозженным черепом, и Гюнтер стоял на месте, защищая неподвижное тело Бертелиса. Хотя он уже не мог помочь Калару, Гюнтер решил, что лучше умрет, чем позволит врагу снова причинить вред младшему сыну, Костеляна Лютьера. Гюнтер присел и поднял щит, отбив ему дар топора. Сделав быстрый выпад, рыцарь-ветеран всадил клинок глубоко в брюхо огромного зверолюда и снова шагнул назад. Зашипев от боли в раненной ноге, угрожавшей в любой момент подогнуться, Гюнтер рассек мечом звериную морду другого врага, искаженную ненавистью. Повсюду вокруг рыцарские кони били зверолюдов копытами и кусались, как они были обучены. Гюнтер, стоя над упавшим Бертелесом, боялся, что сына лютьера затопчут бретонские же кони. Повсюду слышались крики и вопли, рыцари стаскивали с седел и убивали. Но те, что еще держались в седле, продолжали сражаться, их мечи сверкали, отгоняя толпы врагов, поражая всякого зверолюда, осмелившегося приблизиться. Мелькнул вражеский клинок, его удар был нацелен в Бертелиса, пытавшегося подняться на ноги. Гюнтер вскинул свой меч, отбив удар. Молниеносным ответным выпадом рыцарь-ветеран разрубил горло врага. Зверолюд упал, захлебываясь кровью, а Гюнтер отразил удар другого врага, направленный в шею рыцаря. Ответный удар его клинка пронзил глазницу зверолюда, и тварь, взревев, рухнула. Новые зверолюды бросились на место убитых, и Гюнтер оглянулся назад. Бертеллис сорвал с себя шлем, его голова была в крови. Вдруг он снова упал на землю, и Гюнтер выругался. Зверолюды толпились несколько поодаль от него, научившись бояться его искусного владения клинком, и рычали на рыцаря, сжимая древки и рукояти своего оружия. Вот упал еще один рыцарь, его конь закричал от боли, и зверолюды бросились на Гюнтера. Он разрубил копье одного врага и отбил щитом удар меча другого. Его клинок мелькнул, прорубив глубокую рану в груди одного из зверолюдов. Искусным обратным ударом Гюнтер перебил шею другой твари. Мгновенно рыцарь-ветеран повернулся, вырвав меч, и в том месте, где он стоял секунды ранее, в воздухе просвистел топор. Гюнтер тем временем садил меч в шею следующего зверолюда. Он неловко шагнул в сторону, чтобы лучше защитить Бертеллиса, и почувствовал, как содрогается от боли раненная нога. Гюнтер тяжело дышал, руки словно налились свинцом. Он так устал. Снова зверолюды набросились на него, и он едва успел уклониться от яростного удара изогнутого клинка, просвистевшего на расстоянии волоса от его головы. Меч Гюнтера ударил по руке зверолюда, рассекая связки и сухожилия, заставив тварь выронить оружие. Зверолюдский клинок ударил его по боку, и Гюнтер, пошатнувшись, отсек руку врага у запястья и всадил меч в грудь зверолюда. Тяжелый удар топора обрушился на его щит, сломав руку и заставив Гюнтера вскрикнуть. Меч рыцаря-ветерана разрубил ногу зверолюда, и тварь свалилась, взревев от боли. Левая рука Гюнтера бессильно повисла. Страшная боль в сломанных костях, трущихся одна о другую, заставила его сморщиться. Гюнтер стоял над телом Бертеллиса, его сердце бешено колотилось. Дыхание ворвалось из груди короткими резкими вздохами, казалось будто легкие объяты огнем. Шум битвы вокруг звучал теперь странно приглушенно, словно уши были забиты тканью. Старый рыцарь понимал, что его конец близок. «Гюнтер!» – выдохнул Бертелес, лежавший на земле. «Я не позволю им причинить тебе вред», – прохрипел Гюнтер, глядя, как зверолюды снова окружают их. Один из монстров бросился в атаку, его топор мелькнул смертоносной дугой. Шагнув в сторону, Гюнтер уклонился от удара и разрубил мечом спину зверолюда по инерции проскочившего мимо. Обратным ударом рыцарь всадил меч в брюхо другой твари, бросившейся вперед. Копыта рыцарского коня едва не ударили его, и Гюнтер шагнул назад. Изогнутый клинок зверолюда зацепил его плечо, и он пошатнулся. Раненая нога, охваченная гангреной, наконец подогнулась, и Гюнтер упал на одно колено но он продолжал сражаться, отчаянно пытаясь защитить Бертелиса. Его клинок отсек ногу зверолюда, и тот, зарычав, рухнул. Следующим ударом меч рыцаря-ветерана разрубил череп другой твари до самых челюстей, и страшной раны хлынула кровь. От усталости и потери крови зрение Гюнтера начало затуманиваться. Он с трудом подполз ближе к Бертелису, в любое мгновение ожидая, что удар врага прервет его жизнь. Опираясь на меч, словно на костыль, старый рыцарь все же сумел снова встать на ноги. Гюнтер! Прошептал Бертелис. Простите, мой лорд, произнес Гюнтер, в его голосе звучало отчаяние. Я не смог вас защитить. Нет, сказал Бертелис, пытаясь подняться на ноги, но снова падая на землю. Двое зверолюдов бросились на Гюнтера. Он убил первого, перерубив ему сонную артерию. Тварь рухнула, заливая землю кровью. Гюнтер направил клинок на второго зверолюда, но монстр врезался в рыцаря, опрокинув его на землю. Напоровшись на меч Гюнтера, зверолюд при падении своим весом загнал клинок еще глубже в тело и умер, рыча и глядя в лицо рыцарю желтыми глазами, полными ненависти. Тяжесть зверолюда придавила Гюнтера к земле, массивная мускулистая туша навалилась на него, и на мгновение он ощутил панику, почувствовав свою уязвимость. Собрав все силы, рыцарь сбросил с себя зловонный труп твари и перекатился на бок. Он едва мог дышать и болезненно закашлялся, на губах выступила кровь. Он так устал. Невыносимо хотелось спать. Стоит только закрыть глаза, и боль уйдет. Его веки начали смыкаться. Нет, он не может позволить себе погрузиться в манящий сон вечности. Пока еще нет». Калар прорвался сквозь ряды врага, но не знал, сколько рыцарей смогли прорваться вместе с ним. Прищурив глаза, молодой рыцарь смотрел на чудовищного зверя, который был вожден вражеских хорд. Вокруг этого существа были навалены груды трупов. Калар был потрясен, увидев, что все мертвецы одеты в цвета гарамона. Они были похожи на сломанные игрушки, отброшенные капризным ребенком, изуродованные и окровавленные. Зверолюды тащили своему повелителю еще десятки пленных, одетых в красно-желтые цвета, новые жертвы темным богам. Страшное существо повернуло голову, его гниющее лицо было покрыто массой швов, глаза устремили пронзительный взор на рыцаря. Калар пошатнулся в седле, ощутив глубину ненависти в глазах чудовища. Это было крупное существо, вероятно, около 7 футов ростом, и хотя его тело не было таким массивным, как у быкоголовых зверолюдов, его длинные конечности были мощными и мускулистыми. Оно не было настолько большим и физически деформированным, как мутировавшие твари хаоса, но что-то в нем было страшно неправильным, как будто такое создание никогда не должно было рождаться в этом мире. Сопротивляясь нахлынувшему вдруг на него необъяснимому ужасу, Калар пришпорил коня, устремившись в атаку на чудовище. Оно ударило посохом в землю, и черные птицы наполнили воздух хлопаньем крыльев и хриплым карканьем. Зверолюды, облаченные в тяжелую броню и вооруженные огромными топорами, с рычанием бросились вперед. Калар смутно услышал, как закричал Бертелис, но взгляд молодого рыцаря был устремлен в полные ненависти глаза чудовища. И словно оберегающие руки самой владычицы укрыли его, Калар пробился невредимым сквозь ряды врага и атаковал вождя зверолюдов. Монстр присел к земле, по-звериному оскалившись, мышцы на его длинных конечностях напряглись. В это мгновение он напоминал некоего ужасного паука, готового прыгнуть. Черные птицы, у каждой был лишь один пульсирующий демонический глаз, набросились на колара, хлистая его крыльями и пытаясь выклевать глаза своими длинными загнутыми клювами. Рыцарь отчаянно замахал руками, отбиваясь от них, ломая крылья и хрупкие кости рукоятью меча и латными перчатками. Сквозь вихрь перьев и яростно хлопавших крыльями птиц Калар увидел, как предводитель зверолюдов, прыгнув, протянув к рыцарю чистые пальцы. Грен заржал, встав на дыбы, и монстр врезался в Калара, сбросив его с седла. Тяжесть страшного существа обрушила на землю и коня, бешено бившего копытами. Калар тяжело упал, от удара из его легких выбило воздух, он лежал на спине, пытаясь вздохнуть. Оглушенный падением, рыцарь смутно услышал, как Гренгала кричит от боли, и понял, что его верный скакун, должно быть, сломал ногу, когда свалился. Ощутив прилив ярости, Калар попытался встать. В глазах все начало расплываться, но он видел ужасное существо, нависшее над ним. Глаза чудовища горели ненавистью, хотя его тело было лишь темным силуэтом. Удивительно, но Калар не выронил при падении меч и, вздохнув, собрал силы, чтобы нанести удар. Вдруг тяжелая копыта наступила на его руку, прижав ее к земле. Гренгал снова закричал, и Калар увидел, что раненый конь пытается подняться. Но сломанная нога не могла выдержать его веса и снова подогнулась. Конь опять упал на землю с мучительным криком, терзавшим сердце Калара. Охваченный яростью Калар ударил щитом по ноге зверолюда, и тот, зарычав, отскочил в сторону, перестав прижимать к земле руку рыцаря. Встав на ноги, молодой рыцарь шагнул к предводителю зверолюдов и взмахнул мечом, направив смертоносный удар в шею врага. Мелькнула когтистая рука, схватившая клинок, остановив удар. По клинку потекла кровь, заливая латную перчатку колара, но молодой рыцарь, как ни пытался, не мог вырвать оружие из железной хватки когтей чудовища. Со злобным рычанием оно подняло свою могучую ногу и силой пнуло колара в грудь, заставив его отлететь назад. Лежа на земле, рыцарь увидел, что вождь зверолюдов по-прежнему держит его меч за клинок и принюхивается, наклонив голову, словно кровь, текущая по лезвию, заинтересовала его. Гренголы еще раз попытался подняться и снова рухнул на землю. Будто очнувшись от оцепенения, вождь зверолюдов вдруг бросился к коню и вогнал клинок в шею Гренгала. Калар закричал, увидев, как его меч по самую рукоять вонзился в тело коня. Из смертельной раны хлынул поток крови. Конь, которого Калар выращивал с возраста жеребенка, забился в агонии, из его рта полилась кровавая пена. Калар заплакал, ему было невыносимо видеть, что его верный скакун так страдает. Потом Гренгала затих, лежа в луже горячей крови. Оскалившись в жуткой усмешке, повелитель зверолюдов повернулся к Калару. Когда рыцарь попытался подняться, новый удар швырнул его на землю. С жутким шипением чудовище склонилось над Каларом, наступив копытом ему на грудь и откинув голову рыцаря назад, чтобы открыть горло. В руке вождя зверолюдов сверкнул кинжал из почерневшего металла, покрытый колдовскими рунами и символами. Вдруг шипение, исходившее из пасти чудовища, прекратилось, и оно склонило свою морду к лицу Калара. Дыхание ужасного существа было горячим и зловонным. Оно обнюхивало Калара, словно пробуя на вкус его запах. Калар, испытывая тошноту, пытался вырваться, но не мог освободиться из железной хватки отвратительной твари. Чудовище придвинулось еще ближе. Калар тщетно пытался вырваться, отвращение и ужас охватили его. Монстр начал облизывать его лицо от виска до подбородка. Кожа горела там, где горячий мокрый язык коснулся его лица, и Калар закричал. Он увидел, как глаза чудовища расширились. Калар снова закричал, когда внезапная боль вонзилась в его разум, подобно раскаленному ножу, словно извивающиеся щупальца искали что-то в его голове. Казалось, будто черви вгрызаются в его мозг, и Калар завопил от мучительной боли, содрогаясь в конвульсиях, но не в силах освободиться. Образы, воспоминания и эмоции замелькали в его разуме. Прекрасное лицо Элизабет, прикосновение ее губ и чувство любви, которое он испытывал к ней. Внезапное возвращение Анары в его жизнь и потрясение от тех перемен, которые произошли с его сестрой за эти годы, пока они были разлучены. Он снова увидел поединок между Гюнтером и Генелоном и снова ощутил стыд и чувство вины от того, что Гюнтер был ранен из-за него. Снова увидел, как вместе с Бертелисом подъезжает к лагерю беглых крестьян на опушке леса в Бастоне, казалось, вечность назад. Миллионы образов безумным вихрем проносились в его разуме, все, что он когда-либо ощущал и испытывал. Калар кричал от страшной мучительной боли. Он снова увидел сражение с зеленокожими и ощутил прилив адреналина от своего первого боя. Он увидел Анару ребенком и те испуганные взгляды, которые бросали на нее слуги. Увидел он и себя в детстве, после того, как умерла его мать, и как он плакал, потому что думал, что отец ненавидит его. Отец! Терзающие щупальца вонзились глубже, и Калар ощутил, как ярость и возбуждение чудовища растет. Образы умирающего лорда Гарамона всплыли в разуме, ошеломляющей чередой. Воспоминания об их родовом замке в Бастоне смешались с обрывками еще более старых, счастливых воспоминаний, как его отец смеялся, держась за руки с его матерью и качая маленького Калара на колени. Калар ощутил торжество предводителя зверолюдов и на долю секунды увидел воспоминания, которые принадлежали не ему. Он увидел кровь, так много крови и лица, искаженные ужасом. Он чувствовал боль и страх, и отчаяние, и ненависть. Он чувствовал такую ненависть, которую никогда не испытывал раньше, и всепоглощающую жажду мести, жажду крови, смерти и освобождения. Он увидел оскаленные морды демонов, вцеплявшихся в его душу огненными когтями, их глаза, наполненные обещаниями могущества и вечного проклятия. Он смотрел глазами Дара, яростно сражавшегося с другими зверолюдами в бескрайних чащах темных лесов. Он чувствовал его упоение победой, когда Дар стоял над окровавленными трупами соперников, которых он разорвал голыми руками, чувствовал сладкий и горячий вкус крови на губах. Он видел страх других зверолюдов, с рычанием пятившихся от Дара. Он наслаждался чувством господства над ними, заставляя их подчиняться его воле. Он слышал пронзительный животный крик боли – Он надеялся, что умрет, молился о смерти, чтобы эта пытка прекратилась. Вдруг щупальца, терзавшие его разум, исчезли с ошеломляющей внезапностью, оставив его измученным, из его носа и ушей текла кровь, и Калар понял, что крик страдающего животного исходил из его собственных уст. Чудовище, стоявшее над ним, запрокинуло свою страшную голову к небесам и издало торжествующий рев. Калар погрузился во тьму. Реол всадил топор в шею гиганта, пытавшегося подняться с земли, и поток крови хлынул из смертельной раны. Рыцарь Грааля шагнул назад, оставив оружие вонзившимся глубоко вплоть плоть чудовищной твари и истекая кровью из десятка ран. В это мгновение Реол услышал оглушительный рев вождя зверолюдов, разнесшийся по полю боя. Это был торжествующий крик победы, и сердце Реола замерло. Глава 18 Когда Калар очнулся, было светло. В голове стучало, и он сморщился от боли. Где-то рядом слышались встревоженные голоса. Калар перевернулся на бок, и его стошнило. От этого боль в голове, казалось, стала лишь сильнее, словно между глаз его кололи раскаленные иглы. Его снова стошнило, все тело Калара содрогнулось в конвульсиях мучительной рвоты. Когда, наконец, тошнота прекратилась, Калар, совершенно измученный, лег на спину, все его тело было охвачено болью. Он увидел над головой холщовую ткань палатки и почувствовал чью-то руку на своем плече. Воспоминания о вожде зверолюдов вдруг снова вернулись, и Калар вскрикнул, попытавшись вскочить, но чьи-то руки толкнули его обратно на койку. Перед глазами замелькали яркие точки, и на него нахлынул приступ головокружения. «Все, это все!» услышал он, узнав голос Бертелиса. «Черные щупальца в голове рвут, ищут, гренголы», – простонал Калар, содрогнувшись от ужасных воспоминаний. «Бредит», – сказал другой голос, которого Калар не узнал. После этого все снова начало меркнуть, и Калар провалился в мучительное забытье. Он видел оскаленные лица демонов, кровь и темный лес над головой. Он увидел спину рыцаря, уезжавшего прочь, покидавшего его, и почувствовал укол страха, когда из тьмы леса вокруг начали появляться существа. Он закричал во сне, конвульсивно содрогаясь под мокрыми от пота простынями. «Он выздоровеет», – прошептал Бертелес с тревогой, глядя на брата. Пожилой лекарь устало вздохнул. «Я не знаю. Его телесные раны не тяжелы и хорошо заживают. Но, похоже, колдовство врага повредило его разум». Лекарь пожал плечами. «Такие вещи непредсказуемы. Сожалею, но я в точности не могу сказать, что случилось с вашим братом. Может быть, после отдыха он придет в себя. А сейчас, простите, я должен заняться другими ранеными». Бертелес тупо кивнул, и лекарь, устало-шаркая, ушел. Повсюду слышались крики раненых и умирающих. Сотни людей лежали под навесами на соломе и на одеялах, и с каждой минуты раненых приносили все больше». Лекарь, наверное, не знал отдыха с тех пор, как начался бой. Он слышал, как люди вокруг стонут от боли и морщился от воплей, которые издавали жертвы страшных ампутаций. Подняв мех с вином, Бертелес сделал еще один большой глоток. Потери были высоки. Едва ли сотня рыцарей пережила эту кровавую ночь. Из них еще, наверное, 20 умрут от ран до конца следующего дня. И еще дюжина рыцарей останется коллегами до конца жизни. Голова Бертеллиса была забинтована, правая рука неподвижно замотана в лобок. Лекарь сказал, что Бертеллис не сможет владеть мечом или копьем несколько месяцев. Бертеллис отчаянно сражался, чтобы пробиться на помощь брату, и сломал руку при падении, когда конь под ним был убит. Когда он пытался подняться, удар топора смял его шлем и нанес глубокую рану в голову. Бертеллису повезло, что удар получился скользящим, иначе топор раскроил бы его череп. Потом ему сказали, что у него трещина черепа, и Бертеллис ощутил, что любое напряжение, даже просто пройти больше 10 шагов, вызывает головокружение и тошноту. Он смог снять искореженный шлем с головы, его лицо было залито кровью. Он не мог даже сосредоточить взгляд на чем-то, не говоря уже о том, чтобы стоять и сражаться. Он смутно помнил, как силуэты зверолюдов нависли над ним, и подумал, что сейчас Мор заберет его но кто-то убил тварей и встал над Бертелисом, защищая его. Гюнтер. Помутившимися от боли глазами, Бертелис смотрел, как учитель фехтования сразил более дюжины зверолюдов. С потрясающей скоростью, проявляя все свое мастерство, Гюнтер яростно сражался, защищая его. Наконец, старый рыцарь пал, пронзенный клинками и копьями. Его доспехи были залиты кровью и пробиты в десятки мест». Бертелис закричал, когда доблестный учитель фехтования рухнул на землю, топор зверолюда со страшной силой разрубил его шею. Гюнтер упал лицом к Бертелису, и младший брат Калара видел, как последний свет погас в глазах старого рыцаря. Он умер, чтобы Бертелис мог жить, ибо несколько мгновений спустя орда врагов была отброшена. Молодой рыцарь выругался и сделал еще один большой глоток вина. Смерть Гюнтера мучительно и неотступно преследовала его. Конец боя был странным и непонятным. Раздался ужасный вопль, крик дикого торжества, разнесшийся по всему полю боя. И сражение закончилось. Услышав этот крик, зверолюды начали отступать обратно к деревьям, покидая поле боя. Те из них, кто слишком увлекся битвой, продолжали сражаться, и понадобилось еще больше часа, прежде чем последние схватки закончились, но неостановимый напор врага прекратился, как только прозвучал крик вождя зверолюдов. Тысячи крестьян были убиты, и зловоние от их общих могил было ужасным. Бертелис подумал, что даже после смерти этот мужицкий сброд вызывает отвращение. Он посмотрел на посеревшее лицо Калара. Последние 12 часов Бертелис не отходил от постели брата, видя, как Калар судорожно мечется, стонет и кричит во сне. Но все-таки он был жив, чего нельзя сказать о большинстве рыцарей, сражавшихся в ту ночь. Крестьяне Гарамона нашли Калара, лежавшим без сознания среди груды трупов, и сначала решили, что он мертв. Они принесли безжизненное тело молодого рыцаря в лагерь, убежденный, что Мор забрал его. Лишь когда один из лекарей герцога осмотрел его, то обнаружил слабое биение сердца. Победных празднеств не было, потому что не было победы. Они не смогли убить вождя зверолюдов. Не смогли они обратить в бегство и орды его тварей. Зверолюды ушли сами. Для чего все это было? Бертелесу казалось, что зверолюдам не было смысла атаковать лагерь бретонцев, и тем более не было смысла прекращать атаку, уже близкую к победе. Но в конце концов, эти твари были всего лишь животными, которыми двигала бессмысленная жажда убийства, словно лесой, попавший в курятник. Было бы безумием даже пытаться понять их мотивы. Горе и черное отчаяние охватили его, и он крикнул крестьянам, чтобы принесли еще вина. Он снова вспомнил охваченное ужасом лицо Танбурга, умолявшего о смерти. Одно время Бертеллис думал, что Танбург спит с его матерью, хотя не делился своими подозрениями ни с кем, даже с Каларом. Однажды ночью, разгоряченный выпитым вином, он обвинил ее в этом. Она дала ему пощечину, ее бледное лицо вспыхнуло от гнева. «Как ты посмел!» – прошипела она, морщины избороздили ее лицо под толстым слоем косметики. Тогда он поверил ей, когда она отвергла его обвинение, но Бертелис знал, что Танбург желал ее, даже если это желание никогда не было удовлетворено. И еще Бертелис знал, что его мать умела манипулировать людьми. Он был уверен, что она могла заставить Танбурга сделать все, что угодно. Она действительно пыталась организовать убийство первого сына и ее мужа? Бертелис, как бы ни было ему это отвратительно, вынужден был признать, что его мать вполне на это способна. И участие Танбурга явно доказательство, что за покушениями на Калара стоит именно она. Но это знал только Бертелис, и никто кроме него. Ему принесли полный мех вина, и Бертелис выхватил его из рук крестьянина. Сорвав крышку, он большими глотками стал жадно пить изысканное вино, пытаясь забыться. Калар пролежал на койке четыре дня, метаясь и корчась, терзаемый кошмарами и демонами. Несколько раз он приходил в себя, и тогда крестьяне, ухаживавшие за ним, пытались заставить его проглотить немного воды и пищи, но чаще он бредил в горячке и в моменты пробуждения пребывал в спутанном сознании. Бертелес в пьяном отупении ругался на крестьян, разражаясь злобной бранью, крича и спотыкаясь, пока не упал мертвецкий пьяный в лужу собственной блевотины и его унесли в его палатку. Когда лихорадка наконец перестала терзать Калара, он ощутил сильный голод и жажду и ел с большим аппетитом. Он чувствовал боль во всем теле, словно его топтало целое стадо скота, и голова до сих пор болела, хотя, к счастью, эта боль уменьшилась, пока он ел и пил. К нему пришел Бертелис, заметно похудевший и пахнущий винным перегаром. Калар был очень рад увидеть Бертелиса живым, хотя душевное состояние брата встревожило его. Молодой светловолосый рыцарь был небрит и, очевидно, боролся с собственными демонами, хотя и он явно был рад видеть Калара в выздоравливающем и в ясном уме. Калар был сильно опечален, узнав о судьбе Гюнтера, глубокая скорбь охватила его. На глаза навернулись слезы, но Калар поспешно сморгнул их и с гордостью и почтением выслушал рассказ о последних минутах учителя фехтования. Гюнтер погиб, до конца исполнив свой долг, и Калар жалел, что не проводил больше времени со своим старым учителем. Он еще так многому должен был научиться у Гюнтера. Калар ругал себя, что не относился более внимательно и уважительно к рыцарю-ветерану. А теперь было поздно, и Калар раскаивался в этом. Он не мог представить себе, что однажды рядом не будет Гюнтера, и со смертью Учителя в его жизни образовалась пустота, которую ничем не заполнить. Скорбел он и о Невозможно будет заменить такого верного и благородного коня. С потрясением и ужасом Калар узнал о том, какие потери понесли бретонцы. Погибло столько рыцарей, с многими из которых он успел познакомиться в ходе кампании. Барон Манкадас, к счастью, выжил, хотя и потерял левый глаз, когда челюсти зверолюда вцепились в его голову. Барон удостоил Калара рассказом о том, как убил монстра, выломав ему челюсть и забив до смерти кулаками. Калар не был уверен, не преувеличивает ли барон, но потом решил, что нет казалось, ничто не может убить этого силача. Барон преследовал зверолюдов до края леса, но потом отозвал погоню, опасаясь засады. Зверолюды быстро исчезли в чаще, оставив за собой опустошение. С их отступлением колдовской лес, окруживший трон Адалинды, начал быстро гнить и разлагаться. Деревья сгнивали за несколько дней и рушились под собственной тяжестью, наполняя воздух гнилостным зловонием. В вонючей жиже, растекшейся по земле, копошились насекомые и черви, птицы кружились тысячами, выхватывая добычу из гнилой трясины. Через месяц от страшного леса останутся лишь воспоминания, хотя поля еще несколько поколений не очистятся от скверны. Движимый нетерпеливостью, Калар, не обращая внимания на протесты лекаря, вскоре встал на ноги. Сначала он двигался напряженно, сгибая затекшие конечности и разминая отвыкшие от движения мышцы. Его раны хорошо заживали, и хотя должно было пройти еще много недель, чтобы полностью исцелилось его плечо, в которое попала стрела, он уже мог двигаться. Когда он приступил к упражнениям с мечом, к нему пришла Анара с Риолом. Калару еще не приходилось говорить лично с прославленным рыцарем Грааля, и его охватило потрясенное благоговение, когда он удостоился этой чести. Анара была сдержанной и отрешенной, даже не спросив о здоровье Калара к большому его разочарованию, Но Реол с искренним беспокойством спросил, как он себя чувствует. Даже вблизи было невозможно угадать возраст рыцаря Грааля. Его лицо было гладким, лишенным морщин и шрамов, которые неминуемо должны были остаться, если он сражался хотя бы в половине тех битв, в которых, как говорили, он участвовал. Если верить тому, что о нем рассказывали когда-то, его лицо рассекал ужасный шрам от уха до губ, но этот шрам затянулся, когда Реол испил из Грааля владычицы. Не было он и красивым в его чертах было заметно куда больше силы и мощи, чем красоты. Его челюсть была массивной, с квадратным подбородком, брови тяжелым, нос широким и плоским. Не возникало сомнений, что это лицо воина. Волосы его были коротко подстрижены, на висках виднелись проблески седины. В действительности он не был похож на того романтического героя, как его воспевали в балладах. Не было золотых кудрей или той красоты, что заставляло млеть девушек и замужних женщин. Но, несомненно, было в нем что-то, внушающее благоговение и почитание. Было что-то в Риоле, что Калар не мог бы назвать точно, но именно это делало рыцаря Грааля немного более сильным, энергичным, внушительным, чем другие. Что-то более жизненное. Было в нем и нечто пугающее, его глаза сияли светом волшебного могущества, потусторонним и опасным. Калар заметил, что не может выдержать взгляд рыцаря Грааля. «Я сражался вместе с твоим отцом», — сказал Реол, и Калар изумленно уставился на него. «Хороший воин, сильный». В болоте утопленника он возглавил контратаку, которая отбросила неупокоенных мертвецов и решила исход боя. «Этот бой был больше сорока лет назад», — прошептал Калар, большими глазами глядя на Реола. Рыцарь Грааля улыбнулся в ответ. Калару не терпелось задать миллион вопросов, но не хотел он и показаться глупым подростком. «Ты сражался со зверем», – произнес Реол, улыбка сошла с его лица. «Я, я хотел заслужить славу, сразив его», – признался Калар. «Я думал, что смогу победить, но не смог», – он опустил голову. Это была смелая попытка. Гюнтер назвал бы ее глупой. Дерзкая, я бы сказал. «Но почему он ушел?» – спросил Калар. Этот вопрос не давал ему покоя. Почему он не закончил то, что начал? Ведь зверолюды могли победить. «Могли», — сказал Реол. Глаза рыцаря Грааля горели колдовским огнем. Если бы бой продлился еще час, в живых не осталось бы ни одного бретонца, ни рыцарей, ни простолюдинов. На самом деле я не знаю, почему зверолюды ушли, Калар. Мы надеемся, что ты поможешь пролить свет на этот вопрос. «Я?» — потрясенно спросил Калар. Он что-то узнал у тебя, сказала Анара, оглядываясь вокруг. Казалось, ее глаза следят за какими-то невидимыми движениями в воздухе. Это было пугающе, подобно тому, как кошка вдруг поворачивается и внимательно смотрит на пустую стену, словно видит нечто, недоступное человеческому зрению. Калар содрогнулся. Что она увидела? На самом деле он не хотел знать. Ее взгляд снова сосредоточился, и она пристально посмотрела на Калара он коснулся твоего разума. Что он увидел? Калар побледнел, вспомнив вспышку боли в голове, когда черные щупальца проникли в его разум, листая его воспоминания, словно открытую книгу, копаясь в его самых потаенных желаниях, надеждах, устремлениях. Он чувствовал себя оскверненным и содрогнулся, вспомнив ужасное прикосновение чудовища. «Он увидел все», — хрипло произнес Калар, в его глазах мелькнул страх. «Все мои воспоминания, все, что я когда-либо чувствовал». Он не рассказал, что на несколько мгновений его разум оказался связан с разумом зверя, и Калар увидел воспоминания чудовища, словно они были его собственными. За эти мгновения он ощутил все, что чувствовал зверь, и наслаждался силой, могуществом, разрушением, вкусом крови на губах. Он чувствовал свирепую радость, воскрешая в памяти все убийства и разрушения, что совершил зверь чувствовал ненависть зверя ко всему мирному и прекрасному, словно сотворенному в насмешку над ним, и чувствовал желание увидеть, как весь мир горит. Это были просто воспоминания вождя зверолюдов, наложившиеся на его собственные? Или они отражали темные желания самого Калара, которые он скрывал даже от самого себя? Неужели зверь настолько осквернил его за те несколько мгновений, что их души были связаны? И теперь Калар проклят? «Он нашел то, что искал в тебе», — сказала Анара, ее глаза словно прожигали его душу. «Она видела ту скверну, которая осталась внутри него». «Что это было? Что он нашел?» «Я не знаю. Он видел все, все, что было в моей жизни, он увидел за эти несколько секунд». Воздух в палатке стал ледяным, и свет, казалось, померк. Боль в его голове вернулась» словно извивающиеся личинки прогрызались сквозь его мозг, и Калар зажмурил глаза. Образы замелькали в его разуме, те образы, что видел и чувствовал зверь, так же, как сам Калар видел воспоминания чудовища. Он не хотел видеть и чувствовать это снова, и его разум отчаянно сопротивлялся. «Что он видел?» – снова спросила Анара, ее голос был холодным и настойчивым. «Это была она». Это она заставляла его снова переживать те ужасные мгновения, когда он лежал беспомощный перед зверем. «Хватит», – простонал Калар, сопротивляясь. «Что он видел?» Ледяным голосом спросила она. Не в силах сдержать поток образов, Калар перестал сопротивляться и, казалось, словно прорвала плотину. Он затерялся в море образов, чувств и воспоминаний. Они закружились в его мыслях безумным парадом, одно за другим». Снова он ощутил горячий прилив свирепого торжества зверя, когда тот нашел, что искал. «Отец!» – прошептал Калар, его голова закружилась, когда сознание вернулось к нему. Он увидел, что лежит на земле, хотя не помнил, как упал, и вытер пену, выступившую на губах. «Что? Что он увидел?» – спросила Анара, глядя на него. Ее лицо было холодным и напряженным, почти жестоким. Калар с яростью посмотрел на нее. Это была она. Это она заставила его снова пережить те мучительные мгновения. Боль в его голове ослабела, и он поднялся, тяжело дыша. Он видел замок Гарамон. Он видел нашего отца. На лице Анары мелькнула тень осознания. Реол помог Калару встать на ноги, лицо рыцаря Грааля было холодным и суровым, глаза сияли тем же бесстрастным светом, что у Анары. «Что это значит?» – спросил Калар, глядя на сестру. Никогда не казалась она ему более далекой, чем сейчас, даже все эти годы, что они были разлучены. Она казалась ему кем-то, кого он совсем не знал, и смотрела на него так, словно он был чужим. «Я знаю, что это значит», — сказала она наконец. «И я знаю, куда направился зверь». Клод отвел глаза от разреза, который проделал в ткани, и отошел от палатки. Тяжело хромая, он шел по лагерю, морщась от боли в ранах. Собственно говоря, он был удивлен тем, что вообще выжил. Сражение пережила лишь горстка пилигримов, и Клод был одним из этих немногих счастливчиков. Он выбрил макушку и неуклюже нацепил помятый нагрудник. С его пояса свисал сломанный меч и разнообразные священные реликвии, которые он подобрал с мертвых тел других пилигримов. Всем своим обликом он казался просто еще одним усталым пилигримом и был уверен, что эта маскировка спасет его от виселицы. Хромая, он вернулся к костру, где сидели пилигримы, и они сразу окружили Клода. В его руки сунули колбасу, и Клод начал жадно есть, с его подбородка капал жир, а пилигримы, затаив дыхание, ждали его слова. Завоевать авторитет у уцелевших пилигримов было нетрудно, и Клод объявил себя их абатом. Таким образом, он получал лучшую еду, которую ему удавалось найти, а еще ему досталось наименее вшивое одеяло. «Так жить можно», – подумал он. «Вы знаете, куда мы пойдем?» – спросил один из фанатичных крестьян-пилигримов с воспаленной открытой раной на лице. Рана уже начала гноиться, вокруг нее велись мухи. «Наш прославленный покровитель готовится к путешествию», – объявил Клод, жуя колбасу. «Значит, мы должны отправиться с ним». Анара говорила на чужом языке, ее голос был тихим и певучим. От его мелодичного завораживающего звука волосы вставали дыбом. Калар никогда в жизни не слышал ничего более прекрасного, хотя было в этом голосе что-то пугающее, даже страшное. В памяти всплыл заговор, отпугивающий духов леса, который Калар знал с детства. Его конь испуганно заржал, и Калар погладил морду животного, чтобы успокоить его. Это был хороший конь, крупный гнедой, смелый и сильный, но не гренголы. По требованию Анары глаза каждого коня завязали полоской ткани. Для этого дела было выбрано только 25 рыцарей, хотя Калар еще толком не понимал, что им предстоит делать. Но едва ли им стоит тратить время на этот ритуал, чем бы он ни был. Зверь опередил их почти на неделю, и теперь Калар не представлял, как они найдут его или догонят. Все это было слишком непонятно. Он не понимал, что происходит, и из-за того, что его держат в неведении, ярость Калара лишь росла. Он был удивлен и польщен, когда в отряд Реола в числе немногих рыцарей выбрали и его, хотя не знал, почему его удостоили такой чести. Это будет лишь справедливо. «Все прояснится», – загадочно сказала Анара. Эта загадочность и недосказанность выводила Калара из себя, но он не стал спорить. Однако он не удержался, выразив свое недовольство, когда в их отряд выбрали еще и Малорика. Возражения Калара были впустую. Реол сам выбрал молодого лорда Сангасса, узрев, что ему судьбой уготовано совершать великие дела, как он сказал. Хотя Калару в такое верилось с трудом. Он был убежден, что Малорик как-то схитрил, но как именно, не представлял. Калару хотелось бы, чтобы его брат присоединился к ним, но ранения Бертелиса не позволяли ему участвовать в бою. От того, что в эту битву ему придется ехать без Гюнтера, Бертелиса и Гренгала, Калару охватили тяжелые предчувствия. Его брату придется остаться в лагере с остальными рыцарями и бароном Манкадасом. Калар надеялся, что сможет увидеться с ними снова. Его сестра подняла перед собой шелковый шарф и осторожно развернула его. В нем оказался дубовый лист, сияющий золотом. Анара продолжала говорить на прекрасном магическом языке, и лист начал светиться золотистым внутренним светом. Из тихого пруда, перед которым они стояли, стал подниматься туман, словно призванный заклинанием Анары. Он струился над зеркальной поверхностью пруда, обвиваясь вокруг ног людей и коней. Туман поднимался выше и выше, и Калар, изумленно ахнув, увидел, как в клубах тумана вырисовывается призрачный силуэт. Он скользил, словно бесплотный дух, и Калар разглядел, что эта женщина невероятной красоты. «Владычица!» Восхищенно выдохнул рыцарь. Ее волосы струились вокруг тела, словно она была под водой, а пышное платье вздымалось волнами, как поверхность озера. Ее руки были протянуты вперед, и она парила в тумане, словно призрак. Казалось, она светится изнутри, но Калар мог видеть сквозь ее полупрозрачный силуэт деревья на другой стороне священного пруда. Ее губы двигались, но Калар не слышал ни звука. Анара отвечала ей на том же чудесном потустороннем языке, и призрачная прекрасная владычица сделала жест своей безупречной тонкой рукой. Она кивнула Риолу, который почтительно поклонился. Взор прекрасных миндалевидных глаз владычицы обратился на собравшихся рыцарей. Калар ощутил, как во рту у него пересохло, и почувствовал колдовское могущество этого взгляда, обратившееся на него. Молодой рыцарь опустил глаза и сжал поводья в руке, не в силах выдержать взгляд богини. После нескольких мгновений, показавшихся вечностью, Калар почувствовал, как ее взгляд оставил его и вздохнул, ощутив себя опустошенным. Клубящийся туман окутал ноги его коня, словно подхваченный ветром, хотя в священной роще не было ни дуновения ветерка. Калар снова поднял глаза, удивленно оглядываясь вокруг. В тумане кружили сияющие шары света, похожие на призрачные огоньки из детских сказок, и Калар увидел, что деревья вокруг словно тают. Ему показалось, что он слышит звенящий смех от шаров света, круживших над его головой, и попытался сосредоточить взгляд, чтобы разглядеть что-то за их ослепительным сиянием. Он почувствовал, что его плащ и волосы будто кто-то тянет крошечными шаловливыми ручками и едва не рассмеялся от удивления. Туман начал виться еще быстрее, клубясь вокруг призрачной божественно прекрасной женщины, и Калар открыл рот от изумления. Он услышал странную нечеловеческую музыку, и тысячи мучительно красивых шепчущих голосов слились в волшебном пении. По щекам рыцаря потекли слезы. Он изумленно оглянулся на Реолы и заметил, но что удивительно не испугался, что может видеть сквозь рыцаря Грааля, словно его тело стало таким же призрачным, что и клубившийся вокруг туман. Анара тоже казалась бесплотной, словно дым. Поднеся свои руки к лицу, Халар потрясенно заметил, что и они стали полупрозрачными, как клубы этого тумана, уносимые ветром. Его сердце бешено колотилось в груди и внезапно стало трудно дышать. Его гнедой конь тоже стал призрачным, словно бесплотный дух, как и поводья в руках Калара. Повернув голову, он увидел, что другие рыцари со страхом и изумлением смотрят на свои призрачные руки, и заметил ужас в призрачных глазах Малорика. Манкадас поднял руку, прощаясь. Он, один из собравшихся рыцарей, не стал призрачным, его тело было таким же плотным, как всегда. «Будьте спокойны», – голос Анары звучал, словно далекий шепот. «Вам не будет причинено вреда». «Вступайте в туман!» Калар увидел, как призрак владычицы тает, и закричал, не желая расставаться с ее благословенной красотой. На ее губах мелькнуло подобие улыбки, и она исчезла. Теперь Калар не видел вокруг ничего, туман поглотил все. Другие рыцари Санара исчезли, и Калар оказался блуждающим в тумане один. «Иди вперед!» – прошептал голос Сонара, казалось, издалека. Калар закрыл глаза и пошел, ведя за собой коня. Барон Манкадас стоял неподвижно, глядя, как рыцари и Анара окончательно исчезли из вида. Призрачный туман рассеялся, и барон остался один в священной роще. Прошептав последнее благословение, он вышел из рощи на солнечный свет. Перед часовней Грааля собралась разношерстная компания пилигримов, сидевших вокруг костра, над которым жарился на вертеле тощий заяц. Едва дюжина пилигримов пережила битву. Они повернулись к барону, но увидев, что это не их почитаемый лорд Реол, уныло сгорбились и снова повернулись к огню. Манкадас, направившийся обратно в лагерь, задержался, глядя на эту жалкую шайку оборванцев. Так как они простолюдины, их могут повесить, если они войдут в священную рощу у Часовни Грааля, и, конечно же, они будут ждать здесь за ее пределами, пока не вернется Реол. Барон усмехнулся, подумав, что им придется ждать долго. Сколько времени пройдет, пока они поймут, что Реол к ним не вернется? Месяц? Год? Или они будут сидеть тут, пока не подохнут? Скорее всего, последнее, подумал он. Как верные псы, брошенные хозяином, они будут ждать возвращения своего обожаемого повелителя, который сейчас уже в сотнях миль отсюда. Вдруг он почувствовал жалость к ним. Они проливали кровь, чтобы защитить Бретонию от зверолюдов, как и все воины его армии. И Манкадас подумал, что должен хотя бы сказать им, что их повелитель ушел и не вернется. Повернувшись, барон зашагал к пилигримам. Увидев, что знатные рыцари подходят к ним, они вскочили на ноги, опустив глаза и испуганно сжав руки. Дворяне не часто говорили с ними, и когда говорили, обычно лишь для того, чтобы прогнать их или просто обругать. Манкадас прочистил горло. Лорд Триол ушел, сказал он. Вам нет смысла ждать его здесь сюда он уже не вернется». Пилигримы растерянно переглянулись, ошеломленные его словами. Барон, успокоив свою совесть, кивнул и повернулся, чтобы уйти. «Мой лорд!» – вдруг обратился к нему один из пилигримов. Барон обернулся, вопросительно подняв брови. Говоривший оказался уродливым горбуном с перекошенным лицом. Он поклонился несколько раз, и за пазухи его куртки высунула голову крыса. Пилигрим прикусил свою толстую губу, но не сказал больше ничего. «Но «Ну что еще?» «Говори», — нетерпеливо приказал Манкадас. «Мы, мы его пилигримы, мой лорд, и должны следовать за ним, куда бы он ни повел нас». «И...» «Мы видели, что он ушел в рощу, мой лорд, но обратно не вышел». Пилигрим осторожно подбирал слова, чтобы не показаться слишком дерзким. «Разве он еще не там?» «Я сказал, что он не вернется, значит, он не вернется». «Его здесь нет», — Манкадас повернулся и пошел, устав от этого разговора. «Пожалуйста, мой лорд», — воскликнул Горбун, хромой походкой, заковыляв за ним. «Куда он ушел? Где его искать?» Манкадас вздохнул, задержавшись. «В Бостоне, сказал он через плечо и пошел дальше. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем туман начал рассеиваться, и Калар снова смог разглядеть, что находится вокруг. Над ним нависали тени деревьев, между их ветвями в небе он увидел звезды. Он узнал эти леса и удивленно наморщил лоб. Он увидел и других рыцарей, ведших коней на поводу, которые словно призраки появлялись из тумана вокруг. Она расшагала впереди, держа поводья своей белоснежной лошади. Холодный ветер шуршал листьями, и туман стал рассеиваться, словно его и не было. Калар увидел, что его тело перестало быть призрачным, и вздохнул с облегчением. Была ночь, высоко в небе сиял диск манслиба, хотя уже скоро должна была наступить заря. Она рассняла шар, в котором были завязаны глаза ее лошади, и другие рыцари сделали то же самое. В безмолвии они следовали по лесу за фрейлиной владычицы, удивленно оглядываясь вокруг. Наконец они подошли к краю леса, и Калар снова открыл рот от изумления. В отдалении, за просторами темных полей, виднелся замок Гарамон, его дом. И он горел. Глава 19 Пока отряд рыцарей мчался во тьме к охваченному огнем замку, в голове Калара вихрем кружились бесчисленные вопросы. Как они смогли так быстро пройти столь огромное расстояние? Почему замок Гарамон осажден? Какой враг его атакует? Что с отцом? Ему не терпелось задать эти вопросы, но лицо Анары было холодным и сосредоточенным, и она тихо шептала заклинание. Калар не осмелился прервать ее. Лица других рыцарей были мрачными и суровыми. Когда они подъехали ближе к замку, он услышал крики людей и свирепый рев, слишком хорошо знакомый. Зверолюды пришли в Гарамон. Главная цитадель и две башни горели, пламя с ревом вырывалось из окон, адским заревом освещались.